Глава 27. Приближается осень. Сегодня утром я заехала на кладбище перед работой. Я люблю ходить туда с тех пор, как мне больше не нужно туда ходить. Опавшие листья закрывают даты на памятнике. Однажды я стану старше родителей. Им всегда будет 30. Интересно, я выйду замуж? Будут у меня дети? Жюль пробьется в жизни? Я увижу остров Муравера. Найду там Элен. Встречу моего Люсьена. Бабуля будет по-прежнему убираться в гостиной два раза в день под радио. Не хочу знать. Иногда Жо предлагает мне сеанс ясновидения. Говорит, что просто так, смеха ради. Но я неизменно отвечаю. Над будущим не смеются. Особенно, когда тебе 21 год. Я никогда не хожу на похороны наших постояльцев. «Занимаюсь ими при жизни, но останавливаюсь на пороге, когда они переходят на ту сторону». Только что появились Роза с Романом. Они впервые пришли вместе. На поверхности бытия Элиан не шевельнулась, не открыла глаз, не произнесла ни слова. Роман попросил вторую вазу для гортензии Розы. В первой стояли его белые розы. «Предложить я смогла только очень уродливую и старую», Других в нашем заведении не держит. «Вы начали писать?» Шепотом спросил он. «Да». Он улыбнулся. Очень нежно. Я протянула ему вазу, подумав, что из голубизны его глаз вышел бы красивый букет. Его бы и дрянная ваза не испортила. Знаю, что я повторяюсь, но ничего не могу с собой поделать. Спасибо. С тех пор мы не виделись. Сегодня во второй половине дня я уж и не помню как, звонил мне дважды. В первый раз я не ответила, во второй тоже. Но следующую ночь провела в его доме. С ним я все время несу вздор и бросаюсь из одной крайности в другую. Мне то хочется поцеловать его, а три секунды спустя, когда он слишком крепко меня обнимает или надевает водолазку на редкость отвратительного вида, так и подмывает выбросить его в окно. Я всегда была такой. Мечтаю о любви, А когда мне ее предлагают, дико раздражаюсь, становлюсь злобной и неприятной. Я уж и не помню, как очень нежен. И мне неизвестно почему, может, из-за того, что жизнь была сурова, скорее всего, нужен возлюбленный колючий, как наждак. Сегодня вечером я дежурю. Меня мучает ностальгия по-непережитому.